Глава 48. Где Антонию? Сообщение о визите в отель друзья получили, когда уже подъехали к горнолыжному курорту. Машины, как и почти год назад, спускались в ущелье сплошным потоком. Беспокоясь о домашних, Карлос попросил Соню позвонить Олене. Так, дежурный звонок. Ничего плохого не ожидал. Услышав крик девушки, он посмотрел назад. Она сидела с круглыми глазами и тяжело дышала. «Поворачивай!» Но хулио не нуждался в команде. Он и сам понял, что-то случилось. Однако приказать оказалось проще, чем выполнить приказ. Узкая дорога не позволяла выполнить такой маневр. Они потеряли время, пока спускались в ущелье, разворачивались на стоянке и медленно поднимались наверх, будто плыли против течения. Карлос позвонил жану и объяснил ситуацию просил послать наряд полиции к отелю матери. Но все равно его просто сжигало беспокойство о олене и родных. Особенно пугала неизвестность. Сколько ни не набирал он номер матери, слышал только длинные гудки. Он сидел, сжав руки в кулаки и глубоко дышал, пытаясь справиться с волнением и привести мысли в порядок. В голове звенело, будто только что ударили по барабану, и остатки звука повисли в воздухе и проникли во все щели. Когда выбрались на серпантин, Хулио помчался со всей скоростью, на которую был способен дядюшкин старый автомобиль. У Карлоса появилось стойкое ощущение дежавю. Он уже несколько раз после аварии спускался в ущелье, но это неприятное чувство возникло только сейчас. — Там, за поворотом. Вот сейчас. Нет, за следующим. — Осторожно! — крикнул он, когда нервы не выдержали напряжения. — Не бойся, я в руки целы, — процедил сквозь зубы Хулио. А сам как сжатая пружина. Обе ладони на руле, корпус направлен вперед, глаза горят и смотрят только на дорогу. Сзади, боясь потревожить хулию тихо плакала Соня. Карлос слышал ее всхлипывание, но не поворачивался. Он просто не мог оторваться от бегущего навстречу асфальта, слабо освещенного фарами. По правой стороне, по-прежнему в сторону ущелья, мчались автомобили, но поток заметно передел. Когда в лучи света мелькнул указатель деревни Ангелов, все облегченно вздохнули. На улицах было тихо. — Может, мы зря переполошились? — засомневался Холио, поворачивая на пустырь. — Ничего, проверим и вернемся, если все в порядке. — ответил Карлос. На крыльце родного отеля топтались полицейские. — Вы кто? — обратился к Карлосу невысокий человек с усами. — Хозяин отеля. «К нам поступил вызов, мы приехали. Звоню в дверь, но никто не отвечает», — растерянно произнес мужчина. И снова надавил кнопку. «Погодите, я открою». Отодвинул в сторону полицейского Карлос и достал ключи. Уронил на ступеньку, поднял, снова уронил. «Давай я», — вмешался Хулио. Карлос молча отодвинулся. В душе творилось что-то невероятное. Ему хотелось растолкать всех, выбить дверь ногой и ворваться в отель. Желание это настолько переполняло его, что он с трудом сдерживался. Наконец вход открыли. Карлос вошел первым. На ресепшн никого не было. Он бросился вправо на кухню. Зажженный газ горел на плите. Он машинально его выключил. На полу осколки разбитой тарелки, куски мяса, горелый картофель. Чуть подаль валяется сковорода. Все это безобразие он охватил одним взглядом. В два шага достиг двери в обеденный зал. Пусто. Что случилось? Не понимаю. Где люди? Что нам делать? Почти одновременно заговорили Карлос, полицейский с усами и Хулио. Соня вызвала лифт и достала телефон. Но звонок раздался рядом. Старенький сотовый ремей валялся под креслом. Вдруг кабина лифта открылась, и оттуда выбежала растрепанная ремей. Не обращая внимания на присутствующих, она стала рыться на стойке, разбрасывая бумаги. «Мама, я здесь!» схватил ее за плечи Карлос. — Что ты ищешь? — Телефон, — механически ответила она, по-прежнему не реагируя на сына. — Мама, остановись, я здесь. Что случилось? Карлос почти уже кричал. Воображение нарисовало страшную картину. — Карлос? — наконец заметила сына Ремей. — Карлос, они... Карлос, Антонио! Она остановилась, уставилась пустыми глазами в стену. Из глаз потекли слезы. Карлос остолбенел. За всю свою жизнь он ни разу не видел, чтобы мать плакала. Даже когда хоронили отца. В деревне ее называли «железной леди». Он и представить не мог, какое обстоятельство довело ее до такого состояния. «Мама, очнись, мама!» Тряс он за плечи Ремей. «Карлос, оставь ее!» Услышал он сзади безжизненный голос Алины. «Она в шоке!» Соня подхватила рыдающую ремей и посадила на диван. «Я слушаю», — выпалил Карлос и посмотрел на Алину. Он уже не мог говорить спокойно. Эмоции захлестывали сознание. В груди клокотало холодное бешенство. Антонио пропал. Кажется, его забрал Артур. Девушка нервно сцепила пальцы. Карлос видел, как у нее тряслись губы, когда она произносила эти трудные слова. Она рассказала, что случилось в отеле час назад. Весь персонал и гости сейчас разыскивали мальчика, но он будто в воду канул, без следа. Я его оставила в доме тети и вышла. Но я его закрыла на ключ, он не мог сам убежать. Затараторила она, поймав гневный взгляд Карлоса. Тогда куда он делся? Нужно начинать поиски с последнего места пребывания. Внезапно вклинился в разговор полицейский. «Покажите, где он пропал?» Алина побежала по лестнице на второй этаж, потом по коридору и в проход к дому тети. В прихожей и гостиной ничего не изменилось, в шкафу тоже. Больше смотреть было нечего, все растерянно переглянулись. — А это лежало на кухне? — показался оттуда полицейский с детским пистолетом в руках. — Нет, Тони его с собой в шкаф притащил, меня защищать собирался. Голос у Алины предательски задрожал, она судорожно всхлипнула и подавилась слезами, закашлялась. Карлос стоял, смотрел на девушку и боролся с желанием ее обнять. Потом, позже, не до сантиментов. Он не понимал, что сейчас чувствовал. Паника прошла, включилось холодное сознание. Голова стала работать четко, как часы. — Где вы его нашли, покажете? Мужчины пошли на кухню. — Вот здесь, на полу лежал. Карлос решительно направился к двери, открывавшей вход на улицу. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, замок сломан. Теперь сомнений не осталось. Мальчика забрали похитители. «За мной!» — приказал Карлос и быстро как мог пошел к выходу. Они молча, только трость постукивала по асфальту, бежали ко двору колодцу. Полицейский забрал по дороге напарника, а Карлос отправил Холио за слесарем. «Что вы собираетесь делать?» — испуганно спросил полицейский, у которого на лице отражалось смятение. «Приехал на рядовой вызов, а тот не пойми, какая заварушка». Буду взламывать частную собственность, а вы мне поможете. Я? Без ордера? Хотите подождать, пока Антонио увезут далеко? Рявкнул Карлос и увидел, как все испуганно посмотрели на него. Но ему было все равно. Он и так едва сдерживал нетерпение. Полицейский схватился за телефон и стал звонить, видимо, начальству. К воротам подошли одновременно со слесарем, который жил в соседнем доме. Замок сломали и так же быстро направились к подъезду. Им абсолютно никто не мешал, двор будто вымер. «Их здесь нет», — едва слышно пробормотала Алина. Карлос бросил на нее суровый взгляд и увидел, как она съежилась. Что-то странное показалось ему в ее глазах, какая-то безысходность и обреченность. Но раздумывать по этому поводу было некогда. Входную дверь взломали тоже без проблем, в пустом доме даже пахло пылью и мышами. Живой дух здесь не обитал. «Видите, никого нет!» — засуетился полицейский с усами. «Показывай свою комнату!» — приказал Карлос алине не обращая внимания на мужчину. Алина привела их к себе. Опять поработал слесарь, и дверь распахнулась. В комнате вещи лежали так, как их оставила она неделю назад. Девушка сразу бросилась к столику, схватила справочник по покериста и прижала его к груди. Потом повернулась, явно желая что-то сказать Карлосу, и замерла. Он проследил за ней взглядом, как коршун, бросился к столу, где увидел белый лист бумаги. Карлос развернул листок, секунду разглядывал написанное. Он вдруг почувствовал, как похолодели руки, а ноги стали ватными. Карлос пошатнулся. Арина бросилась к нему, но ее резко отодвинул холю и помог другу сесть на кровать. Листок забрал полицейский и прочитал слух написанное. «Я знал, что ты придешь сюда. Меняю мальчика на девушку». О месте встречи сообщу звонком в отель. Это конец, устало закрыла глаза Алина. Бороться нет сил и желания. Все выбежали из дома и помчались назад к отелю. Она рванулась следом, потом пошла, едва передвигая ногами. Куда бежать? Зачем? Если я вернусь к Артуру, мальчик сразу же вернут. Хотела крикнуть она, но почувствовала, как кто-то взял ее за руку. Алина подняла тяжелые веки. Карлос. и живота поднялась теплая волна благодарности. «Не отставай», — всего лишь сказал он. Прозвучало это резко, отрывисто, как лай собаки. Но для Алины эти слова были слаще меда, осознание того, что она не одна, вновь пробудило в сердце надежду. Она крепко ухватилась за широкую ладонь и прибавила шаг. В холле отеля собралась толпа. Когда Карлос вошел, десяток пар глаз уставился на него в ожидании решения. На диване плакали Соня и Рэмэй, у которой в руке был зажат телефон. Карлос вырвал влажную трубку из пальцев матери и поднес к уху. «Я слушаю». Тихо произнес он, но в голосе звенели металл и угроза. Карлос посмотрел на встревоженные лица остальных и включил громкую связь. Теперь голос врага слушали все. «Пришел, наконец!» — произнес усталый баритон без эмоций. Просто констатировал факт, и все. Чувствовалось, что и Артур не рад сложившимся обстоятельствам. «Наверное, ему очень больно. Ожоги от масла глубоко проникают в кожу», — почувствовала вдруг сожаление Алина. «Нет, не потому, что испытывала к Артуру симпатию. Артур ей напоминал мужа, такой же красивый, уверенный в своей неотразимости и такой же жестокий. Ей противна была даже мысль о насилии. Она сама прошла через множество испытаний, но никому не желала зла». «Где сын? Скажи лучше по-хорошему, иначе...» «Что иначе? Селенок не хватит, чтобы сломать организацию. Если б ты знал, какие люди пользуются ее услугами, не лез бы на рожон». «А мне плевать. Я и не хочу воевать. Отдай мое, и мы оставим вас покоя». По-прежнему тихо ответил Карлос. Алина смотрела на него, и ей становилось страшно от осознания того, что творилось сейчас в его душе. — Сына меняю на девушку, по-другому не будет. — Я приду! — неожиданно для себя самой крикнула Алина. Карлос с силой сжал ее руку, но она ее выдернула, схватила телефон и выключила громкую связь. — Говори, где встреча? Карлос бросилась к сыну Ремей, встала между ним и Алиной, пытаясь маленьким телом помешать сыну остановить решительно настроенную девушку. — Там Антония, твой сын! Алина не обращала на их борьбу внимания. Она слушала Артура. — Возьми машину у Хромова, поезжай в сторону горнолыжного курорта. У первой плотины увидишь тоннель. Остановись и входи. Нас увидишь сразу. — Твой план неосуществим. Если ты заберешь меня, то кто доставит мальчика домой? — Возьми с собой чернявого дружка. — Хулио? — А вес его знает кто Но Хромой должен остаться в отеле, если я его увижу на горизонте. — Ребенка не отдам. — Погоди, — он замолчал. В наступившей тишине Алина услышала тоненький детский плач. Нервы не выдержали, и она закричала. — Сволочь, отпусти мальчика! Он тебе ничего плохого не сделал! — Вот и поторопись! Короткие гудки, раздавшиеся в трубке, прозвучали, как молоточек судьи, призывавшие к вниманию публику перед объявлением приговора. Алина протянула телефон Карлосу и обвела глазами присутствующих. — Что он сказал? — бросилась к ней Ремей. — Отдаст Антонио? — Да, все в порядке, — успокоила Алина старую женщину. — В обмен на меня. — Нет, — заявил категорично Карлос, до этого переговаривавшийся с усатым полицейским. Я не допущу, чтобы мне всякая мразь условия диктовала. Он резко толкнул Алину, и та приземлилась попой на диван, но тут же вскочила. — Карлос, пока вы придумаете планы и его осуществите, Они увезут Антонио в неизвестном направлении. Не мешай мне, я пойду. Хулио, можно тебя на минутку?» Тревожный комок сдавил горло, поэтому обращение к другу получилось писклявым. Алина прокашлялась и пошла в обеденный зал, чтобы ее разговору с Хулио никто не мешал. У дверей она оглянулась. Все смотрели ей вслед. Некоторые с брезгливой жалостью, и этих людей она хорошо понимала. Свалилась на голову мирным испанцам иностранка с непонятной профессией, да еще и с кучей проблем. Мало кто радуется таким обстоятельствам, которые развернулись за несколько дней, но большинство все же смотрели с сочувствием. Даже в глазах Ремей не светилась злость. Старая женщина переживала за сына и внука, и эти эмоции перекрыли все остальные. Кто ей Алина? Случайно забредшая в деревню ангелов, ирония судьбы, темная овечка, которая разрушила покой и мир в испанской семье. Не видела она только глаз Карлоса, Мужчина, который вызвал бурю в ее душе и надежду на счастье, стоял к ней спиной и разговаривал с кем-то по телефону. Девушка вздохнула. Иллюзии рассеялись, как утренний туман. Пора взглянуть в глаза действительности. Алина рассказала Холю о разговоре с Артуром. «Поможешь мне? Только надо сделать так, чтобы Карлос не потащился за нами следом. Иначе Антонио увезут и все осложнится». «Сложновато, но попробую. Точно знаешь, что мальчика вернут». — Конечно, он им не нужен. Артур охотится за мной. Холлио приоткрыл дверь в холл и что-то высматривал. — Что ты ищешь? Я в этой суматохе бросил ключи на стойку регистрации. Вот думаю, как их незаметно забрать. А ты не боишься снова в руки к ним попасть? — Боюсь. Боюсь до ужаса, до колик в животе. Но за Антонио я боюсь еще больше. Так что хватит болтать. Предлагаю выйти, забрать ключи и сесть в машину. Пока не сообразять, мы уже будем далеко. «Стоп! Ты выходи через холл, а я выскочу из кухни. Так даже лучше будет». Несмотря на, казалось бы, бессмысленный и непродуманный план, его удалось осуществить. Алина вышла незамеченной во двор, оттуда побежала на пустырь, где стояла машина. Полео показался через пару секунд. Он сразу завел мотор и вывел дядюшки на автомобиль тайными дорожками на трассу. Когда выехали на серпантин, он сразу прибавил скорость. И вскоре машина резво оставляла под колесами ленту асфальта. Алина оглянулась. Преследования за ними не было. — Алина, а вдруг он решит от тебя избавиться? Нервозность Холио выдавали его руки. Он вел машину, крепко вцепившись пальцами в рулевое колесо, хотя обычно он сидел расслабленно напевал песенку, перебрасывался словами с Карлсом и Соней. — Это вряд ли. Я один раз видела, как жестоко его избил босс только за то, что он давал мне снотворное и я в нужный момент была вялой. Он его боится, вот и старается меня поймать. Подозреваю, что шеф даже не знает, что я сбежала. Грустно сказала Алина. Почему ты так решила? Все просто. Во время представления Денниса не было в зале. Он меня представил какому-то обкурившемуся дружку и исчез. Ваша с карлсом стычка с охраной — невеликое дело. Она никак не пошатнула организацию, раз они сегодня новое развлечение устроили. «А ведь верно, я об этом не подумал. Если, как ты говоришь, компания развлечения для богатеньких набирает кандидатов по всему миру, то твой побед для них не больше комариного укуса». «Вот видишь, Артур украл мальчика на свой страх и риск. Если самовольные действия Артура выйдут из-под контроля и приведут к развалу компании, я думаю, он поплатится за это жизнью», — убедительно сказала Алина. Она до боли в глазах всматривалась в темную дорогу, встречных машин было мало. Фары дальнего света выхватывали то ограждение, то сетку, наброшенную на скалы, сдерживающую мелкие камни, то ветки корявых деревьев, свисавшие над трассой. Красоту ночи она не замечала. Нервы, натянутые, как струна на гитаре, готовы были вот-вот лопнуть и разлиться чем-то. А, собственно говоря, Алина и сама не знала чем — яростью, истерикой желанием броситься в пропасть и покончить одним махом с этой бесцельной жизнью. А может, наоборот. Реакцией станет месть всем паскудным мужикам, сломавшим ее жизнь. Алина устала, провела рукой по глазам, слез не было. Будто высохла отчаявшаяся душа, вынужденная снова одиноко мыкаться по свету в поисках пристанища. «Внимание, мы подъезжаем к плотине!» Услышала она голос Холю и посмотрела вперед.